Короче, мне было весело стоять и наблюдать за общим переполохом. Как же я расстроила народ своим весьма своевременным, лично для меня, бегством. Честное слово, если бы знала, как они отреагируют, десять раз передумала бы. Все как один ринулись в запуски по пустырю, вопли и проклятия плотно нависли над грешной землей. «Видать, нечистый тут неподалеку крутится», Вот и утащил свою верную приспешницу. Бежать надо в набраться, пока он до нас не добрался. Разбирай помост, все равно ночью его к чертям растащат на дрова. Не сметь, дети мои, эту чертову ведьму скоро найдут. Далеко убежать она не успела, а святое дело надо доводить до конца. Не буду врать, нашелся Питок соискателей, которые не побоялись начать обшаривать близрастущие кусты, но довольно быстро вернулись, как-то ненатурально почесываясь и жалуясь на озверевших барсуков. Бред сивой кобылы. Однако парням поверили, и вскоре кое-кто из наиболее ушлых уже тащил под шумок по домам приготовленные для костра бревна. Меня по-прежнему скрывала шляпа, поэтому я могла спокойненько получать удовольствие от этой веселухи, хоть какое-то вознаграждение за все перенесенные неудобства. Я так смеялась, что едва не выдала свое местонахождение, а потом вдруг заметила, как сельчане дергаются, слыша смех из ниоткуда, и тогда уже отвела душу. Понапугав кое-кого до коты. я подустала и призадумалась. «Что все-таки делать, когда заявится хозяин треуголки? По идее, он уже давно должен был прибежать с безумным видом и высунутым языком. Нет, отдать я же ни в какую не отдам. Но и драться из-за шляпы с мелким скупердяем особого желания нет. Значит, пора сматываться. Мне тут решительно больше нечего делать». Именно в этот момент он и вернулся испортив все настроение. Некоторое время карлик возбужденно озирался по сторонам и, наконец, увидел меня. Ему невидимость — не помеха. В два прыжка кротышка очутился рядом со мной и яростно завопил. «Так вот, где я ее забыл! Проклятый склероз! Проклятые нервы! Проклятая девчонка! Отдавай сейчас же мою треуголку!» «Фигу тебе однозначно!» Я и не собиралась. В конце концов, от шляпы сейчас зависела моя жизнь, а потому я высунула язык, издеваясь над коротышкой. Но тут, к моему удивлению, он так сиганул без разбега на полтора метра от земли, я и ахнуть не успела, как он уже сорвал с меня свою шляпу. Рекордсмен, чтоб его! Бубка-недоросток, торжествующий гэкнув, Юркнул в кусты и был таков. «Вот же она, ведьма! Точно! Держи ее, чертовку!» Ну вот, я опять в центре внимания. И чего же эта дутая популярность так не греет? Но прежде чем меня взяли в оборот, в медленно опускающихся сумерках черным пятном мелькнула грозная птица. «Смотрите! Смотрите, ворон!» «Ворон летит прямо сюда! Спасайся, кто может!» «Эй, наконец-то, да! Я тебя уже целый час везде смотрю, нигде нет! А ты где пропадала?» Горбоносый Гивис планировал прямо к моим ногам. Век. Долгая история!» — подумав, сказала я. «Похоже, что наша идея шашлыком все-таки имела реальные шансы!» Прилетел же он сюда издалека, предчувствуя запах жареного мяса. Хотя в моем случае это было бы скорее паленое. «Кирило повредил медленно летаю, э, э Виновата, произнес он. «Успел? Хорошо, да». Народ, до этого в испуге разбежавшийся по кустам, под руководством священника несколько ободрился. Нас начали ненавязчиво так окружать. Вроде бы не специально, и пряча булыжники за спиной. «Алина, мы здесь! Держись!» Я обернулась в сторону до боли родного голоса. Сердце сразу защемило от радости. Там, в толпе агрессивно настроенных мужиков, храбро проталкивались два моих спасителя — человек и кот. Любимый мужчина и пушистый зануда. «Как же я их люблю!» Обоих, но по-разному. Сельчане смотрели на меня подозрительно неласково. Я их, похоже, уже достала своими исчезновениями. А тут еще и птичка родная появилась, что, как вы понимаете, не могло прибавить настроение моим добрым карателям. Ворон, выйдя вперед, сжал крылья в кулаки и принял боевую стойку. Но народ, как известно, терпел долго, А сейчас подвернулся шанс ценой многочисленных жертв, в чем люди не сомневались, избавиться от проклятий мистической птицы навсегда. Алекс и агент 013 имели ощутимое преимущество, хоть и нечисленное, но все же. Оба профессионала успешно распихивали неискушенных в единоборствах крестьян. Конечно, где бедные ирландцы могли обучиться непобедимому искусству боя, разработанному в будущем специально для суперодаренных котов. В принципе, все искусство заключалось в том, что агент 013 с боевым кличем «Мяу!» начинал пыжиться и надуваться до тех пор, пока блестоящий враг, не выдержав психологического прессинга, не бросался на утёк. Вид профессора, вступившего на тропу войны, был страшен. Счастливо избежавшие трепки крестьяне со слезами на глазах благодарили судьбу за то, что кот-убийца не успел применить зубы и когти. Командор плашмя рубил мечом, время от времени крепко прикладывая то одного, то другого хуторянина. Нехотя с упреками и угрозами, люди вынужденно расступались. Кажется, трагедия традиционно перерастала в фарс хотя единственный опасный момент все-таки был. Я как раз кляла своих агентов за нерасторопность, когда какой-то особенно оборзевший тип с нечесанной бородой кинул в меня горящую палку. С трех шагов не попал, но вспыльчивый ворон тут же использовал свою главную фишку. Резко взмыв воздух, он громко и торжественно, как будто читая заклинания, оповестил — «Саперави на тебя, Аурелии, кинзмараули всех вас!» «О, Боже! Я, кажется, ослеп!» Мгновенно заверещал грубиян, Упав на землю и закрывая глаза руками. «И мне что-то с сердцем плохо!» Поддержал односельчанина седобородый хрыч на костылях И с нервным тиком. «А у меня ноги отказали!» Заорал другой дед улепетывая со всех ног с места событий. Надо сказать, их примеру последовали все прочие, невзирая на возраст, пол и социальный статус. Заклинания действовали безотказно. Люди вопили, кричали, стонали с такой безысходностью и страхом в голосе, словно стали непосредственными участниками апокалипсиса. «Что стоишь столбом?» «Сейчас они опомнятся! Уходим быстро, любимая!» — проорал мне в ухо Алекс. Мы схватились за руки и бросились за серо-белым клубком. Кот, как всегда, впереди. Его торжествующий хвост, качаясь в разные стороны, указывал нам правильный курс. Мы улепетывали в сторону леса. «Там же барсуки!» — только и успела ахнуть я, когда он ломанулся в самую чащу. «Жиду вас в условленном месте!» — крикнул вслед ворон. «Удачи! Генацуали!» Я обернулась через плечо. Добрая птица уже взмыла ввысь. Мы приостановились. Погони вроде нет. В просветах между деревьями можно было видеть понемногу приходящих в себя людей. Потоптавшись на месте и посмотрев в сторону леса, они постепенно сваливали домой прекрасно понимая, что ловить здесь уже нечего. И только в сумерках на пустыре кто-то при свете одного факела окончательно растаскивал остатки бревен. Что ж, не судьба вам сегодня сжечь на них скромную ведьму из будущего. Извини, что задержались. Кот в болото провалился, за шкирку еле выволок. Пошли, нас ждут. А ты знаешь дорогу? Не поверил и я. Приблизительно, честно признал командор, кот сидел у наших ног и мы лапой за гривок ворча себе поднос. Грязными руками меня хватать, невежи. Микробов не оберешься после вас. Никаких положительных эмоций, одни беспокойства. Вы знаете, что это барсучий лес. Прошептала я Алексу, дрожащими пальцами хватая его за рукав. «Да, темный Патрик говорил. А к чему ты это ведешь? Уже второй раз про барсуков каких-то. И что это у тебя с глазами?»